Латвия и Эстония, Рига и Таллин. А ведь такими я и запомню их. Солнечная, жарко-влажная Рига и завешанный дождём Таллин. Цветущие каштаны, золото рапсовых полей, брусчатка, голуби и чайки, шпили, ратуш и костёлов, луковички храмов, каменные, заросшие кудрявой гречишкой стены крепостей, блеклая сирень нежные ландыши, пуховое небо. Дышать, дышать. Два разных мира. В Риге превращаешься в бездомного кота, основная забота которого — гулять по крышам, наблюдать город. В Таллине совсем наоборот. Хочется лечь в траву и раскинув стороны руки, наблюдать облака. И пусть звонят колокола, каждые 15 минут бьют часы на ратуши, пусть над тобой течёт река людей — Невозможно красивых, богообразных. А ты любуйся ими и гадай. Может, этот в прошлой жизни был эльфом? Или, может быть, тот? И там, и там прилетает привет от Родины. В Риге это крепко заваренный ароматный кофе, который тебе подают во дворе армянского храма. В небе янтарится закат. Сделав прощальный круг над кополом укладываются спать пчелы. Отец Хосров обзавёлся пасекой, так что в этом году будет первый храмовый мёд. А в Таллине это кочери, который танцует на площади ратуши местные армяне. Мне навстречу с читателями. Я спешу, но не остановиться и не полюбоваться не могу. Звучит зурна, вплетая в дождливое полотно тугого балтийского воздуха искристые нити. Выбивает мерный такт дхол. Шаг. «Еще шаг, подскок, и ты, расправив крылья, летишь». Дхол, барабан. Кочери — танец войны и мира, танец надежды и веры, танец счастья и любви, танец Родины. На Таллинском книжном фестивале вышел конфуз. Столкнувшись с Джулианом Барнсом, я принялась на своем ломаном английском объясняться ему в любви. Барнс вежливо меня выслушал, неуверенно покивал, соглашаясь. Я, восхищенная его скромностью, откланялась и, довольная собой, ушла в освояси. Как потом оказалось, это был не Барнс, а совсем наоборот, Эндрю Уилсон. Другие дни фестиваля, с недаемой угрызениями совести, избегала обоих писателей. Стеснялась Уилсона, переживала, что так и не рассказала Барнсу, как полюбила его книги. «Забыла в таллинском кафе зонт. Пусть он прослужит долго тому, кто его нашёл. А я обязательно вернусь, потому что приметам нужно соответствовать». В эту поездку на Кситрале не встретила. Но в следующей обязательно встречу. В аэропорт выезжала ранним воскресным утром. Таксист предупредил, что будет ещё один пассажир. Има оказался Барнс. «Нас друг другу не представили. Как вас зовут?» Вежливо осведомился он. В ответ прорвала плотину. И я, наконец, высказала всё, что думая его прозе, извинившись за плохой английский и удивляясь тому, откуда берутся слова, минуты три говорила, не останавливаясь. «Вы уверены, что не знаете английского?» улыбнулся мистер Барнс. «Абсолютно. Расстались весьма довольные друг другом. Имя своё я ему так и не назвала» пешёл проригу Талин и Джолиана Барнса из Варны. За окном непроглядная южная ночь, С в Сварлевица горячее море, кричат неспешные чайки, старенький репродуктор поёт голосом Люсиен Делейль. На столе лежит заботливая записка. Маля, затворяйте врата.